Глава 30. Остаток дня подруги сидели за столом в ожидании Кэри Притчард, которая должна была приехать за Чарли, попивая чай и изредка делая перерывы, чтобы обслужить редких покупателей. Они обсуждали вероятность убийства Сильвии Софи Хейверфорд. Могла она убить Сильвию, чтобы захватить ее пса-чемпиона? — Думаю, это маловероятно, — сказала Фиона. — Она ужасный человек, способный на все... Но только не на убийство. Это очень рискованно и требует большого количества усилий. И все только ради того, чтобы заполучить собаку, которую ты бросишь при первом же препятствии. Она почувствовала, что запахла жареным. Дейзи понравилось цитировать фразочку из знаменитого фильма про ограбление банка. Хотя это не вязалось с ее любовью вечно все перефразировать. Поэтому она быстро сбежала. — О, она просто глупая, — добавила Сью. Фиона покачала головой. — Я не думаю, что Софи убийца и что она глупая, но она оппортунистка, нарцисс, которая быстро соображает. Она увидела ситуацию, которую могла бы обратить в свою пользу, пока Сью не положила конец ее планам своевременной белой ложью. Кроме того, если она убийца, то зачем ей убивать Салли Уайлд? если только она не планировала взять еще и Роллу. — Все правильно, — согласилась Ю. — Давайте пока отложим этот вопрос. Телефон Фионы издал сигнал. Пришло сообщение от Софи. — Фиона, будь умницей, — спроси у этой, которая собак пристраивает, могу ли я получить назад свои пять фунтов, раз возвращаю псину. Вот оно, большое пожертвование. На пять фунтов даже не купить пакет сухого собачьего корма. Неужели ей совсем не стыдно? Она не назвала его Чарли или Себастьян, — Она написала это мерзкое слово «псина». Для Софи Пудель был просто товаром, который не подошел, и который можно вернуть как вещь, купленную в интернете, и получить назад свои деньги. Кэри Причард приехала незадолго до половины шестого, чтобы снова забрать Чарли. Она наклонилась и засуетилась вокруг него, как только вошла в магазин. Он отвечал ей, махая хвостом, и облизал ей лицо и руки. Она дала ему вкусняшку из сумки на ремне и предложила вкусняшку Саймону Лебону. Когда она выпрямилась, чтобы посмотреть дамам в лицо, ее лицо херувимо пылало и не от резких наклонов. — Я чувствую себя полной дурочкой. «Почему — Почему? — удивленно спросила Фиона. Обычно. Я хорошо разбираюсь в людях. Это необходимо, когда отправляешь собаку в новый дом. Но на этот раз я полностью облажалась. Я думала, что из Софи получится хорошая хозяйка. Не беспокойтесь. И просто забудьте про Софи Хейверфорд, — произнесла Фиона. Спейте спокойно. Это сладкоречивая сирена, которая может обворожить птиц и заставить их слететь вниз с деревьев. — А затем заставит их восклевать, — добавила неравнодушная Сью. Дейзи захихикала. — Она права. Давайте я заварю вам чашечку чаю. Кэрри отказалась. — Нет, спасибо. Мне нужно возвращаться к другим собакам и начинать искать Чарли новый дом. Фиона сочувственно улыбнулась. — Это не должно быть трудно, раз он побеждал на Крафтс. Кэрри поморщилась. — Я стараюсь это не упоминать. Его титул привлекает не тех людей. — людей типа Софи, — сказала Сью. — Я этого ей не говорила, — заявила Кэрри с виноватым видом. Феонов вспомнил их разговор с Софи в то утро, когда они узнали про убийство Сильвии. Э, — Я думаю, что тут виноваты мы. — Это мы ей об этом рассказали. — Не беспокойтесь, — ответила Кэрри. — Если честно, то на следующий день после выставки уже все знали. Подробности очень трудно сохранить в тайне. — Скажите, вам удалось найти новые дома кому-то из собак, которых вы пристраиваете на выставке? — поинтересовалась Сью. — Меня там не было. Выставки для меня — бесполезные траты времени. — И иногда хочется отдохнуть. Я окружена собаками каждый день. — Логично, — кивнулась Ю. Кэрри пристегнула поводок к ошейнику. Чарли поблагодарила дам и махнула рукой на прощание. Дейзи наблюдала за ними из окна, когда они шли по Саутборн-Гроув. Видно, Бедный старичок Чарли переходит из дома в дом. — Как думаете, это странно, что Кэрри не была на выставке? — спросила Фиона. Дейзи повернулась к ней. Нет, мне кажется, она сказала разумные вещи. Если собаки твоя работа, иногда хочется от них отдохнуть. Наверное, задумчиво произнесла Фиона, но на выставке было полно любителей собак. Разве это не идеальное место для поиска новых хозяев, тем песиком, которые у нее на передержке? Как, например, та пара, которую заинтересовал Боврил, напомнила неравнодушная Сью. Вот именно. Это прекрасная возможность найти новые дома собакам. Нет смысла ее упускать. А как к ней попал Чарли? Я имею в виду, его ей привезла полиция или кто-то из клуба собаководства. Фиона почувствовала, что появляется новое направление расследования. Я думаю, нам нужно это выяснить.